Глава двадцать пятая. Ожидание. «Не отвечает», — наконец осмелился произнести я горькую истину. «Тогда выбор будем делать сами», — ответил император. «Я понимал, что этот выбор может быть как удачным, так и провальным, и рисковать из-за этого не хотелось. Мы вновь уставились на карту, переводя взгляд от одной точки к другой и обратно». Я чувствовал, что Его Величество сейчас принимает самое непростое для себя решение. Ошибки быть не должно, потому что если она будет, лучше об этом не думать. Будущее изменяемо, — так говорил Гарх в первую нашу встречу, — и каждый может быть той самой точкой, которая изменит линию будущего. И именно сейчас император, а вместе с ним и мы, хотели стать этой точкой, чтобы изменить ход истории, которая явно развивалась сейчас не в том направлении. «Линия будущего». «Постойте», — произнес я, пытаясь поймать смутную догадку, которая посетила меня. Император и Саватеев глянули на меня вопросительно. «А почему мы решили, что противник ударит именно из этих точек?» «Потому что это самые удобные точки для атаки», — начал Саватеев. «И они самые ожидаемые». «Вот именно, ожидаемые», — перебил его я. Император пристально посмотрел на меня. Сказал, «К чему ты ведешь, Александр?» к тому, что именно это шаблонное мышление враг и хочет нам навязать. Он подвел нас к псевдовыбору, дал иллюзию того, что это мы решаем и можем изменить будущее, но это не так. Линия будущего проходит совсем не здесь». «Я не понимаю», — растерялся Саватеев. «Он не будет нападать ни с этой, ни с этой точек. Он лишь хочет, чтобы мы оттянули основные войска от того места, где он появится на самом деле». «И это...» «Москва». Закончил я за Алексея Ивановича. Повисла гнетущая пауза. Все смотрели на меня. Это звучит весьма... дерзко. Император тщательно подбирал нужные слова, и я его понимал. Мне пришлось сталкиваться с Буриславом, пусть и косвенно. Я видел его. Чувствовал его силу и мощь. Он выжидал этого часа тысячу лет, и за это время, я уверен, он придумал план гораздо изощреннее, нежели просто сделать несколько порталов в и появиться в одном из них. Сейчас мы недооцениваем его. «Я извиняюсь, что вмешиваюсь», — подал голос Саватеев. «Но мне кажется, что мы как раз переоцениваем врага. Все гораздо проще». «Нет», — перебил его я, — «не проще. Он смог выкрасть самое ценное, что есть у Российской империи». При этих словах император опустил взгляд в пол, словно чувствуя вину за произошедшее. Так что придумать такой план как псевдовыбор для него вполне ожидаемо. «Если он появится в Москве, то почему мы не видим там купола, прочих элементов портала?» — спросил Саватеев. «Потому что купол — это тоже обман», — ответил я. «Как это обман?» — растерялся Саватеев. «Мы же сами преодолевали его. Вы создавали шар, с помощью которого нам удалось пробиться внутрь. Это не может быть обманом». «Но оно им стало», — сокрушенно ответил я. «Он подготовился. Очень тщательно подготовился и купол — одна из таких заготовок. Мне кажется, что и великаны — это тоже заготовки. Не такие уж они великие войны, Больше похоже на массовку. Думаю, нам следует готовиться к более страшной и мощной армии». Я на мгновение вспомнил свой поход с кланом Огненных Василисков в иной мир, где Бурислав создавал мощнейшие заклятия. Думаю, именно тогда он и делал свою истинную армию. Черт, как же я раньше не понял всего этого. Замысел хитрый. Поэтому все эти движения с деревнями не более, чем просто карнавал. Как бы жестко это ни звучало. Поэтому нам нужно возвращать силы в столицу. Там будет основной бой. Бурислав хочет захватить именно Центр. «Александр, ты же понимаешь, что сейчас нет места для ошибки. Тем более такой. Отступать от порталов, из которых порой выползают монстры — очень спорное решение». «Понимаю», — кивнул я. «Во рту пересохло. Но я уверен, что именно так все и будет». Император молчал. Он смотрел на карту, но как-то поверхностно, больше погрузившись в себя. «Я понимал его». Мои доводы не были подкреплены какими-то фактами, лишь сплошная теория и догадки, но я был уверен в этом. Бурислав хитрец. «И что конкретно ты предлагаешь?» Наконец спросил он. «Расположить основные группы войск на подступах к Москве. Еще несколько в самом городе, а еще сделать обманный маневр». «Как это?» «Мы должны показать врагу, что клюнули на его крючок и отправить в одну из этих точек людей и колонны машин». Без оружия, зарядов и личного состава, конечно же. Пусть думает, что мы стягиваем туда основные свои силы. — Слишком рискованно, — совсем тихо произнес император. — Слишком... Он вдруг замолк на полусловие. Взгляд его стал задумчивым. На лбу выступили капли пота. Болезненная бледность лица сильно контрастировала с чернотой палатки. — Хорошо, я согласен. Ты прав, Александр. Это же классическая ловушка. И как только сразу не заметил... «Немедленно отдаю приказ стягивать войска по всему периметру столицы. Ваше Величество!» — обратился вдруг Саватеев. «Разрешите тогда возглавить отряд для обманного маневра?» Я понял, что капитана мои доводы не впечатлили, и, набросившись идти в деревню, он хотел подстраховаться в случае, если атака начнется именно оттуда. «Разрешаю», — кивнул император. «А мы?» — он глянул на меня. «Возвращаемся назад. Немедленно». Совещание было закончено, и я вышел на улицу, чтобы попрощаться с моими новыми знакомыми, Марией и Анной. Девушки поняли все без слов. «Пора возвращаться?» — спросила Анна. «Я кивнул. Вот пришел попрощаться. Насчет деревни вашей дома не переживайте, ее отстроят вновь. А насчет меча...» Я положил ладонь на рукоять. «Нет», — отрезала Анна. «Отныне он твой. Я верю, он поможет тебе в трудную минуту. Прощай, Пушкин». «До свидания!» — помахала мне рукой Мария. Я попрощался с ними. Собрался уже было уходить, как вспомнил. «А где кролик?» «Мама отправила его к себе домой», — с грустью ответила девочка. «Так оно и лучше», — подумал я и двинул к колонне, которая уже собиралась возвращаться. Подошел Саватиев, кивнул. Император разместился в первой машине. «Он просит ехать с ним». «Разве мог я спорить?» «Мы сели в машины и двинули домой». «Александр», — шепнул император, — «тебе нужно отдохнуть». «Но не спорь. Когда ты в последний раз спал?» «Я растерялся, не зная, что ответить». «Вот видишь, тебе нужно отдохнуть. Езжай домой и поспи». «А как же нападение? Мы точно не знаем, когда оно начнется». «Не переживай. Бойцы смогут сдержать атаку. Тебе сообщим о всех изменениях». Я не осмеливался спорить с императором, но, видимо, в моих глазах было многое написано, потому что его величество вдруг, став шутливо серьезным, произнес. Это приказ императора. Хорошо, сдался я. Отдохнуть. И в самом деле нужно. Дома было тихо, но от этой тишины еще больше создавалось ощущение нервозности и напряжения. Едва ли я смогу уснуть. Однако, когда служанка принесла мне чай, я уже клевал носом, а едва я лег на кровать, как тут же уснул. Снились кошмары. Разные непонятные. Что-то черное, змеящееся, оплетающее меня жутким облаком. Я пытался от этого убежать, но не мог. Ноги словно ватные не слушались. Толчок в спину и тревожное бормотание. Что случилось? От сна все было словно в тумане. Напали, прошептал незнакомый мне человек. Я хотел спросить, кто он такой и как попал в мой дом, но вдруг сказанное слово долетело до моего разума, вонзилась в него словно нож, заставляя забыть обо всем другом. Кто напал? Прохрипел я, подскакивая с места. Мог бы и не спрашивать. Знал ответ и сам. Великаны и их предводитель. Какой район Москвы? спросил я, пытаясь найти обувь. Как назло, ее нигде не было. Запад или северная часть. Я силился представить возможные варианты наступления, но не мог. Мозг отчаянно не хотел работать. «Какой район?» — повторил я вопрос. «Район?» — Удивленно посмотрел на меня незнакомец. «Нападение было не на Москву». «Что? Как? А куда?» — одними губами прошептал я. «Куда они напали?» «Деревня, из которой вы сегодня выехали». Это прозвучало как гром, как приговор, но словно и этого было мало, незнакомец продолжил. «Туда, откуда были выведены все войска». Враг свободно передвигается по местности, его некому отбить. Все ушли, все скрылись, спрятались. Неужели я облажался? Ошибся, причем так, что пожертвовал жизнями, десятками тысяч человек, их смерти на моих руках. Как же так? Неужели Саватеев был прав, и я переоценил противника? — Что мне им сказать? — спросил незнакомец. — Кому? — Всем, кто уже умер и кто умрет в скором времени. Что мне им сказать? Они хотят вашей крови. Они хотят возмездия. Я посмотрел на незнакомца и вдруг понял, что не могу рассмотреть его лица. Оно словно бы расплывалось, хотя я видел отдельные части. Нос, глаза, рот. Но вот едва я пытался собрать эти детали воедино, лицо смазывалось. «Ответь перед всеми ими. Скажи, что это ты виноват». Голос незнакомца начал меняться, становиться глубоким и хриплым, превращаясь из человеческого в звериный. Ты ошибся, просчитался, и теперь их кровь на твоих руках. Незнакомец рассмеялся, и я впервые увидел его лицо полностью точнее, не лицо, а оскаленную волчью морду. Ты просчитался! Зверь раскрыл клыкастую пасть и пошел прямо на меня. Я вздрогнул, открыл глаза, готовые отразить внезапную атаку монстра, даже мгновенно сплел конструкт, огляделся... Никого. Что за черт? Не сразу пришло осознание, что произошедшее мне просто приснилось. Я спустил ноги с кровати, обулся, на этот раз обувь нашлась сразу, и выскочил в коридор. Была глубокая ночь. Все светильники погашены, и я едва не врубился в стену. Пришлось искать выключатель. Зачем я спускался вниз, я и сам не понимал. Всего лишь сон, но этот сон пробудил во мне какой-то тревожный инстинкт, который буквально вопил во мне. Нужно спешить. Правда, куда и зачем, мне сообщал. Я спустился вниз на первый этаж. Там тоже было тихо. «Не спится, мой господин?» спросила служанка, выходя из кухни. «Не спится», кивнул я. «А ты чего не спишь?» «Водички хотела попить», ответила девушка. Но по глазам я понял, что она о чем то переживает. «Что-то случилось?» — прямо спросил я. «Не знаю», — вздохнула она. «Какое-то нехорошее чувство». Я ее понимал. Меня и самого раздирало странное ощущение надвигающейся беды. «Магнитные бури?» «Нет, интуиция подсказывала, что это связано не с природными явлениями». «Он близко», — проскочила мысль. Борислав скоро атакует, и это чувствую не только я, но и восприимчивые люди, только не могут объяснить свои тревоги. «Выпей успокоительного», — сказал я, — «и ложись спать». «Завтра я даю тебе выходной. Отдохни». «Спасибо, мой господин», — обрадовалась девушка. «Вам что-нибудь нужно?» «Нет, можешь идти». Служанка радостно ушмыгнула в свою комнатку. Я остался один. Некоторое время размышлял о том, чтобы выпить чего покрепче, Но потом откинул эту идею. Вместо этого начал раздумывать о создании конструкта, который... А вот что он должен был делать конкретно, я не знал. Поиск? Охрана? Развеивающие формулы? Можно было попытаться просчитать, откуда пойдет первая атака, но времени для этого понадобится очень много, и результат будет неточным. Слишком много непредсказуемых факторов. Желая хоть как-то проветрить голову от потока мыслей, я вышел на улицу. Снаружи было прохладно. Улицы нашего района освещались фонарями, а ниже, в северной части города, было темно. И только вдалеке, почти у самого горизонта, вдруг вспыхнул красный огонек. За ним еще один. И еще. Я присмотрелся. Это был не фейерверк и не световое шоу. Магические эманации явно не из нашего мира, и словно в подтверждении моих мыслей, прямо в небе возникли очертания портала. Огромного, словно футбольное поле. Он был огранен элементами, похожими на кости. Внутри — чернота непроглядная. «Началось», — одними губами прошептал я, поняв все сразу. «Вторжение началось».